Глава двадцать пятая. Мы в полном ошеломлении стояли и смотрели на чудовищную тушу, которая сажень за саженью выползала из-за поворота и казалась бесконечной. Был совершенно наивным надеяться, что мы сможем что-то сделать своими копьями. Комар не завалит медведя, даже если ужалит в уязвимое место. Да и пистолет мой вряд ли здесь сможет чем-то помочь. Масштаб играет свою роль, и в данном случае как раз и имело место критическое несовпадение масштабов. Змея была уже близко, и я заставил себя выйти из ступора. Вообще-то здравый смысл уверенно говорил мне, что если не можешь победить, то надо убегать, и эта тактика никогда меня не подводила. Но вот именно сейчас это могло и не сработать. Такая большая змея, скорее всего, двигается слишком быстро, чтобы от нее можно было убежать, тем более по незнакомому подземелью. Даже если мы сможем бежать достаточно быстро, дело, скорее всего, кончится тем, что мы забежим в какой-нибудь тупик, где это чудище благополучно нас и съест. Тварь такого размера победить в честной драке у нас совершенно точно не вышло бы, и бежать тоже было бесполезно. Я лихорадочно пытался сообразить, что делать, и когда змея была уже совсем рядом, у меня появилась смутная идея. Идея могла сработать, но змею нужно было как следует разозлить, чтобы это стало для нее личным делом, а не обычной охотой. «Кидай в нее нож», — рявкнул я, швыряя свой нож в землю. Пацаном я немного упражнялся в метании ножа, но мастерства не достиг даже близко. В мишень нож у меня попадал часто, но далеко не всегда. Вот и сейчас я промазал. То есть не совсем промазал. Змея отдернула морду, и лезвие просто скользнуло сбоку, оставив длинный разрез, сразу заплывший кровью. Неожиданно серьезная рана для всего лишь пролетевшего рядом ножа. Шкура такой большой змеи не могла быть тонкой, и обычный стальной нож, скорее всего, не оставил бы царапины. По всей видимости, кристаллит – это не только прочность. Мне сразу вспомнилось, как Карна своим копьем не расколола, а разрубила камень. Точнее говоря, большей части все-таки расколола, но примерно на глубину ладони камень был именно разрублен. Конечно, такая рана не была критической, да и вообще вряд ли могла подобного монстра сильно обеспокоить. Однако боль за меня точно почувствовала. Она зашипела громче и подняла голову. Скорее всего, собралась ударить мордой. Форма морды прямо намекала, что она этот прием использует. И учитывая ее массу, такой удар для любого из нас с гарантией стал бы последним. Ударить змея не успела. Арна метнула свой нож, и у нее это получилось гораздо лучше, чем у меня. Ее нож промелькнул так быстро, что я только краем глаза уловил полет. Змея тоже не успела уклониться, и ее нож глубоко вошел прямо в центр тупого змеиного носа. Змея задрала голову и зашипела так, что у меня заложило уши. До меня донеслось ощущение такого бешенства и жажды крови, что душа буквально ушла в пятки. Я всегда воспринимал эту фразу как всего лишь заезженный оборот но сейчас полностью ощутил, что это именно буквальное описание. Многие руки меня, к счастью, все еще слушались. Мелькнула была мысль метнуть еще и свое копье, но задержка даже на мгновение могла закончиться очень плохо, так что я просто крикнул «Беги!» и побежал сам. Арна тоже медлить не стала. Все-таки нравится мне характер Арны, с ней как-то очень легко. Никаких капризов, никаких обсуждений, никаких возражений. Она может спросить после, почему я сделал то-то или то-то, но это будет потом, а сейчас она выполняет команды без малейшей задержки. Здесь, конечно, больше сказывается боевой опыт, который у нее явно есть, но видно, что и характер тоже подходящий. Вообще большинство змей довольно медленно и не способны догнать идущего быстрым шагом человека. Однако не все, некоторые способны соревноваться с бегущим человеком, а кое-какие могут догнать и бегущую лошадь. И это оказалось как раз из быстрых. Мы бежали изо всех сил, однако она не только не отставала, но и постепенно догоняла. Догоняла совсем понемногу, но я чувствовал, что расстояние между нами уверенно сокращается. «Перед озером уходи влево!» — крикнул я на бегу. «Но уступ?» — сразу же догадалась она. «Ты первый». Не очень хорошо прятаться за девчонку, но предложение выглядело разумным. В отличие от меня, Арна могла что-то сделать своим копьем, зато у меня может получиться пострелять из-за ее спины. Спорить я, разумеется, не стал, а просто еще чуть-чуть прибавил хода, чтобы забежать на уступ первым. На уступ я заскочил, чуть не упав на резком повороте, но все-таки удержался на ногах и сразу кинулся вверх. Боковым зрением уловил, как следом за мной на уступ запрыгнула Арна, Буквально на несколько вершков, разменувшись с вылетевшей следом головой змеи. Змея по инерции залетела в озеро на пару саженей, но быстро сориентировался и определила, куда подевался излишне прыткая добыча. Это заняло у нее всего лишь несколько секунд, но мы к этому времени уже были почти под потолком пещеры, где уступ сужался настолько, что там едва мог уместиться один человек. Змея быстро заскользила по уступу к нам, а я начал стрелять. Не очень успешно. Я видел дырки от попадания, но змею они даже не замедлили. Впрочем, в голову мне не удалось попасть ни разу. Да если бы даже и попал, не думаю, что один-два попадания в голову сильно бы помогли. Слишком уж эта змея была велика, чтобы остановить ее несколькими пулями обычного винтовочного калибра. Крупнокалиберный пулемет, скорее всего, мог бы ее остановить. Но пулемет я с собой прихватить не догадался. А винтовочный калибр рассчитан на людей, а не на монстров способных, не напрягаясь, проглотить корову. Когда змея оказалась уже совсем рядом и подняла голову, готовясь нанести удар, Арна стремительно переместилась навстречу и на всю длину вогнала лезвие копья ей под челюсть. И этого было, конечно, недостаточно, чтобы убить или хотя бы серьезно ранить. Но змея подняла голову еще выше, зашипев опять. Арна рубанула по туловищу, и кристаллитное лезвие оставило огромную открытую рану, из которой потоком хлынула кровь. Для такого монстра это все равно было лишь чуть-чуть больше, чем царапиной, но змея, громко шипя от боли, отпрянула еще дальше, и тяжелая туша, наконец, соскользнула с узкого карниза и рухнула в темную воду, подняв огромную волну, почти доставшую до нас. Часть туловища еще оставалась на суше, но задний ход эта змея давать явно не умела. Она, конечно, все равно выбралась бы достаточно быстро, Но обитатели озера были совсем другие планы. Кровь, льющаяся из ран змеи, буквально свела их с ума. Озеро кипело. Когда змея подняла голову над водой, на ней сплошным слоем висели червяки, по-моему, даже в несколько слоев. Артём, меня сейчас тошнит», — жалобным голосом сказала Арна. Я и сам чувствовал тошноту, глядя на это зрелище. Змея все равно могла бы вылезти из озера, но червяки висели на голове. Похоже, они вылили ее глаза или что у нее было вместо глаз. Змея просто не видела, куда убегать. Берег был совсем небольшим, попасть туда наугад было трудно, и она с размаху тыкалась в каменные стены, давя висящих на ней червей. На смену им немедленно приходили новые, выпрыгивая из воды навстречу струйкам крови. Сейчас было самое время, чтобы смыться отсюда подальше, но дорога обратно оказалась полностью перекрыта. Змея билась в судорогах, и ее хвост беспорядочно колотил по стенам прохода. Как-то пробраться мимо было совершенно невозможно. В принципе, нам достаточно было немного подождать, а потом спокойно уходить. Было уже ясно, что даже если змея сможет выжить и уползти, ей будет сильно не до нас. План был вполне хорош, но тут к веселью присоединился новый участник. Вода заволновалась ещё больше, и с глубины показалась пасть огромного червяка, привлечённого суматохой. «Какой же величины это озеро?» – ошеломлённо пробормотал я. Судя по размерам пасти, этот червяк ничуть не уступал по размерам змее, а, скорее всего, заметно её превосходил. Он помедлил мгновение, по всей видимости оценивая ситуацию, а затем быстрым движением ухватил змею за голову и стал постепенно её заглатывать. Мелкие червяки при этом так и висели на змея, не желая цепляться, но крупный ничего не имел против этого дополнения к меню. «Нам нужно уйти отсюда при первой же возможности», — озабоченно заметил я. «Если сюда и придут другие большие червяки, пусть даже меньше этого, они снимут нас с этой полки, не напрягаясь». Арна молча кивнула. «Вид у нее был такой, будто ее действительно вот-вот стошнит, и я ее вполне понимал». Зрелище было совершенно отвратительным, но приходилось на это смотреть. К сожалению, уйти не было никакой возможности, потому что змея окончательно взбесилась. Хвост ее колотил по стенам прохода, дробя камни. Вода волновалась так, что брызги долетали до нас, но, к счастью, мелкие червяки не обращали на нас внимания, собравшись там, где потоком лилась кровь. Однако больше всего меня заботило то, что волны выплескивались и в проходы, заодно вынося туда множество червяков. Оставалось только надеяться, что когда все немного успокоится, мы сможем проскочить в проход. Эти червяки будут слишком заняты остатком змеи и не обратят на нас внимания. Мы стояли, прижавшись к стене и не шевелясь до тех пор, пока червяк не заглотил змею до половины. Хвост змеи уже не колотил стены, а лежал спокойно, лишь изредка судорожно сокращаясь. «Пора», — скомандовал я, — «бегом и следи, чтобы случайно не подцепить кого-нибудь на себя». Нами никто не заинтересовался. Проход был залит водой и кровью, везде валялись раздавленные червяки. Были живые, они вяло шевелились, раздувшись от съеденного, и, похоже, подыхали, не в силах вернуться в воду. Мы пробежали мимо уже порядком объеденного хвоста, который временами еще содрогался, а когда все осталось позади, Арну наконец начал тошнить. У меня был сильный позыв к ней присоединиться, но я все-таки сдержался и просто отошел чуть подальше, чтобы не смущать девушку. «Знаешь, Артём», — с отвращением сказала Арна, когда наконец пришла в себя, — «я, наверное, больше никогда не полезу в пещеру, а в пещеру со змеями уже точно не полезу». «Мне тоже больше не хочется», — признался я, содрогнувшись. Дальше мы шли уже спокойно, проходы были совершенно пустыми. Я нашёл ещё одно гнездо самородков, правда совсем небольшое, и наши рюкзаки почти перестали ощущаться. Они и после первого гнезда стали очень легкими, и это сильно помогло нам при встрече со змеей. Вполне возможно, что мы не смогли бы добежать до уступа с тяжелыми рюкзаками. Змея была действительно очень быстрая, и нас там почти догнала. «Ножи жалко», — вдруг вспомнил я. «Не знаю, сколько они стоят, но явно не дешево. Кристаллит же?» «Ну, мой точно потерян, а вот ты свой вполне можешь найти», — рассудительно ответила Арна. «Он наверняка где-то там валяется». Я вспомнил кровавую кашу на полу и опять почувствовал тошноту. «Нет, что-то не хочется искать», — поморщился я. «Вот и мне тоже не хочется», — кривовато усмехнулась она. «Ничего, ножи у нас еще есть. Будем считать, что мы купили себе жизнь теми ножами. вообще ты молодец, артём Сразу сообразил, как эту змею можно в озеро скинуть. У меня там все мысли с головы вылетели, когда я ее увидела. Так бы стоял на месте, наверное». «Я вот все-таки никак не пойму». — перевел разговор я. — Что-то змея здесь ела. Пещера совершенно пустая. Я иногда вдалеке чувствую что-то маленькое вроде крыс, но здесь совершенно пусто. — Так она все живое в округе сожрала, — объяснила Арна. — Это наверняка, — согласился я. Но я спрашивал немного не о том. Чтобы прокормиться подобному чудовищу, ему нужно каждый день съедать несколько коров. На такую огромную тушу нужно, наверное, пудов 20 мяса каждый день. Это подземелье должно просто кишеть жизнью, чтобы такая змея могла здесь прокормиться. поход вот о чем, понимающе кивнул Арна. Знаешь, ты настолько хорошо в наш мир вписался, что я уже совсем забыла что на самом деле ты многого не знаешь. В каждой секторале животные разделяются на два вида, просто звери и стражи. Простые звери появляются обычным путем, а вот стражи – это искусственные создания, которые могут вырастать до огромных размеров. Они создаются секторалию в качестве компенсации чего-то излишне ценного. Стражам еда ни к чему, они существуют и растут за счет энергии матери. То есть они, конечно, охотно едят, в том числе и друг друга. Но если еды поблизости нет, страж просто ждет, когда в окрестностях появится что-то живое. И если обычный хищник человека чаще проигнорирует, то страж нападает всегда, даже когда у него нет никаких шансов победить. Если стражем будет мышь, она будет упорно лезть по тебе, чтобы перегрызть горло. «А какие стражи в той же вольности, например?» «Не знаю», — пожала плечами она. «Может, те же мыши, а, скорее всего, никаких. Что там охранять?» «Зато в Мирадии кристаллитные пауки, наверное, не только они, а вот здесь змеи, ну и червяки в озере». «Когда, получается, в этом озере что-то ценное лежит, догадался я». «Наверняка», — подтвердила она, — «что очень ценное». «И какой смысл в ценностях, которые невозможно достать?» «Никакого». Арна посмотрела на меня с иронией. Если к ценностям нет доступа, значит, они все равно, что отсутствуют. Поэтому доступ есть всегда, просто не всегда очевидный. Может быть, какое-нибудь вещество, которое этих червяков отпугивает, или еще что-нибудь. Какой-то способ добраться до ценности обязательно имеется. Вот как, задумался я. А знаешь, что мне еще пришло в голову? Здешняя гильдия, наверное, на этих червяках деньги и делала. Там ведь достаточно к озеру подойти, а потом только успевает рубать им головы. И если латные сапоги надеть, то это вообще безопасно будет. «Очень может быть», — согласилась она. Увлеклись легкими деньгами, вот и проворонили змею, дали ей вырасти. Она наверняка и сожрала тех двоих, про которых дед-машинист говорил. Добывали себе червяков спокойно, и вдруг такой сюрприз к ним приполз. «Зато теперь могут и дальше спокойно червяков добывать», — добавил я. «Даже обидно!» — вздохнула Арна. «Получается, что мы дали возможность жуликам и дальше жульничать. Да еще и кристаллитные ножи потеряли. Может, они твой нож и найдут. Вот им радости будет». «Обидно!» — согласился я. «А ножик мой еще и ниточкой к нам будет. Но я его все равно искать не хочу. Пусть думают, что нас там сожрали. Давай лучше присмотрим какой-нибудь тупик. Спать давно уже пора. Здесь как раз должно быть спокойно. Змея хорошо вокруг почистила». Мы дежурили по очереди, но ночь прошла без каких-либо происшествий, никто нас не потревожил. Я чувствовал слабые отзвуки жизни в той стороне, где было озеро, но к нам никто не приближался. На следующий день мы опять шли по пустым коридорам, но к вечеру начали снова попадаться змеи. Проблем они никаких уже не доставляли. Для кого-нибудь другого эти нападения из-за могли быть опасными, но я чувствовал змей заранее. Убивал их исключительно я. Арна сказала, что мне обязательно нужно убивать стражей, чтобы становиться сильнее, и я, конечно, не стал пропускать возможность безопасно поохотиться, да еще и с хорошей подстраховкой. За эти несколько дней, что мы шли к переходу, я убил их не один десяток, но почему-то никаких изменений в себе не заметил. В тот тупик, который был обозначен как переход, мы добрались даже раньше, чем рассчитывали, и сейчас сидели, ожидая, когда вскипит чай в котелке. Что-то не похоже, чтобы я как-то усилился, пожаллась Ярни. Но с чего бы ты вдруг усилился? удивилась она. Ну как? не понял я. Ты же вроде говорила, что убивая зверей становишься сильнее. Не зверей, а стражей, поправила она. То есть ты считаешь, что убил стражей и сразу стал немного сильнее и быстрее, так? Не то чтобы прям так, осторожно сказал я. Но в общем, да, я примерно так и понял. Было бы здорово — засмеялась Арна. — Но нет, это так не работает. Она задумалась, пытаясь сформулировать свою мысль, я терпеливо ждал. — Мне сложно это объяснить, я и сама не очень понимаю детали, — наконец призналась она. — Но если попроще, то когда убиваешь стража, ты освобождаешь силу матери, из которой этот страж создан, и захватываешь крохотную частичку этой силы. Это просто пассивная энергия, и в обычной ситуации она через некоторое время уходит. Но пока она с тобой, у тебя есть возможность ее присвоить и направить на свое усиление. Например, начинаешь поднимать тяжести и становишься сильнее. Или, скажем, бегаешь до упаду и становишься выносливее. «Если я начну поднимать тяжести, то и так стану сильнее», – скептически заметил я. «Конечно, станешь», – согласилась она. «Но только до определенного предела. И когда ты перестанешь заниматься поднятием тяжести, твои мышцы опять начнут слабеть». — С энергией, полученной от стражей, будет иначе. — Иначе, — кивнула она. — Во-первых, сила будет набираться во много раз быстрее и уходить будет очень медленно. А во-вторых, таким образом увеличиваются естественные пределы. Например, я гораздо сильнее обычного человека, даже очень сильного. Вот смотри. Она подобрала небольшой камешек по виду гранитный и сжала его в руке. Камень с хрустом развалился, и когда она разжала ладонь, осыпался вниз крошкой. Я был потрясен. «Нет, я, конечно, давно понял, что Арна девчонка крепкая, но при этом искренне считал себя все-таки сильнее. Тем более я видел ее в рубашке с короткими рукавами, руки у нее вовсе не бугрились мускулами». Арна засмеялась, глядя на мое ошеломленное выражение. «Сколько бы обычный человек не поднимал тяжести, он не станет настолько сильным», — сказала она, «потому что не сможет выйти за естественный предел организма. А сила матери позволяет этот предел отодвинуть» но не до бесконечности, конечно. Я тебе уже говорила, что почти достигла своего предела. Пойти дальше я смогу, только став сильной магичкой. — Извини за вопрос, Арна. Я наконец решился спросить то, что стоило спросить уже давно. — А сколько тебе лет? — Не вижу ничего особенного в этом вопросе, — хмыкнула она. — Мне семнадцать. Совсем скоро будет восемнадцать. А тебе? — Двадцать четыре, — ответил я и зачем-то добавил. — Недавно исполнилось. «С какого же возраста ты охотишься?» «С одиннадцати», — неохотно ответила она. «У меня было не очень простое детство. Извини, не хочу об этом говорить». «Не хочешь? Значит, не будем говорить», — согласился я. Подземелье содрогнулось, и я чуть было не свалился с камня, на котором сидел. «Ну вот и дождались, наконец», — сказал я, глядя в неторопливо открывающийся проход. «Да здешний клетий не пойдем, здесь совсем недалеко есть естественный выход наружу». «А сам город Маум будем заходить?» — поинтересовалась Арна. «Не стоит рисковать», — покачал я головой. «На этом острове других переходов нет, кроме перехода в Дельфор. Так что, спрашивают, дорогу нам не нужно. Этот переход я и сам почувствую. Не будем тянуть. Собираемся и пошли».